Устроившись в кабине командной фурии, Кэттер стал ждать, когда техники пристегнут его к креслу, размышляя над тем, почему он разрешил Зену вылететь на патрулирование. Кэттер внезапно всё понял и рассмеялся. Манету, которого пристёгивали к заднему сиденью, услышал его смех в наушниках. "Чему вы смеётесь, командир? По-моему, в этот раз нам непременно повезёт". Вновь усмехнувшись, ответил Кэттер. «Ты никому пока ничего не говори, но мне кажется, я тоже начинаю что-то чувствовать. Теперь у нас в эскадрилье целых два сумасшедших провидца, и да поможет нам император!» Рев двигателя своевременно заглушил язвительное замечание не очень-то суеверного монету. Звено Орлов с полной бомбовой нагрузкой на борту патрулировало назначенный ему участок космического пространства, Между Махариусом и его Леншо его сопровождало несколько истребителей. Несмотря на строжайший приказ держаться подальше от человеческого корабля, командир звена бомбардировщиков несколько раз как бы случайно пересекал черту, за которую ему не дозволено было залетать. Сидя в кабине головного орла, Корну усмехнулся, подумав о том, как пугают эти манёвры глупых и уродливых monkeys. там забронились в его корабле они скачут от страха как животные и хрюкают на своём варварском языке конечно курн на за такое поведение могло ждать взысканий но он сильно в этом сомневался во-первых капитан лилиатон была его спутницей жизни а во-вторых они вместе пережили гибель своего прекрасного искусственного мира бельшамун курн знал Что ли Лилиатона пылает той же лютой ненавистью к Ванки, что и он сам? Конечно, она может сделать ему выговор перед льдарами мира Ангелоис, в который они вынуждены были переселиться, но у себя в каюте, нагая, сжимая его в своих объятиях, она будет шептать ему на диалекте их погибшего мира совсем другие слова. Их любовь родилась из горя и ненависти. Оба они были отчаявшимися изгнанниками, среди чужого народа таких же изгнанников. Они ненавидели всех и вся, и хотя они об этом сейчас и не знали, из-за их ненависти в самом ближайшем будущем должно было пролиться немало крови. Корн отдал ментальный приказ пилотам вновь взять курс на человеческий корабль. Это чудовищное сооружение, в сотни раз увеличенное оптикой кабины, выглядело невероятно огромным. Корн изучал его чертания, разыскивал лазейки, просчитывал траектории огня его оборонительных батарей и самые слабые места в бронированном корпусе. Руки Ильдера нервно шарили по панели управления. Несколько прикосновений, ментальная команда, и смертоносные ракеты помчатся к кораблю Манкей. В ображении Корна уже сверкали вспышки разрывов ракет. выпущенных орлами его звена. Некоторые ракеты натолкнутся на пустотные щиты, но очень многие достигнут цели. Корн представлял себе, как содрогается человеческий крейсер, как раслетаются на куски его внутренности под ударами акустических боеголовок. Вот, он не выдерживает перегрузку и начинает разваливаться на части. Вот детонирует примитивный плазменный реактор. и остатки судна Монкей превращаются в огненный шар. Все это промелькнуло перед внутренним взором Корна. Все это ему страстно хотелось увидеть наяву. Вздохнув, Эльдар приказал пилотам поворачивать обратно. Изображение крейсера исчезло из виду, но Корн запомнил все его слабые места. «Маэль Данан!» Усмехнувшись, пробормотал он на прощание. Маэль-Данан — боевой клич воинов погибшего мира. Полное и безжалостное истребление. Они снова повернули назад. Сэмпор и сам это видел на дисплеях. Штурмовики Эльдаров удалялись от Махариуса. Выпендриваются в этом отношении. Их пилоты ничуть не отличаются от наших. Усмехнувшись, пробормотал Сэмпор. Э, может, они нас провоцируют? хмуро пробормотал Найдер. Делают вид, что заходят в атаку, а сами прикидывают дальность оборонительного огня и проверяют быстроту реакции наших пилотов. Возможно, они ждут, что у нас сдадут нервы и мы откроем огонь. Семпер буркнул что-то себе под нос, мысленно соглашаясь с Найдером, хотя именно об этом ему сейчас меньше всего хотелось думать. Моска так и не вышла на связь. Спросилон, повернувшись к связистам. "Никак нет", ответил один из офицеров. "В Альпона тоже. Это всё помехи от проклятого пульсара. А последнее сообщение с Вальпоны расшифровали?" "В последний раз патрульный фрегат выходил на связь больше часа назад, но из-за помех понять, что он говорил, было невозможно. Ещё нет. Мы передали его мага сукастоборосу. Сейчас он работает над ним, прогоняя через кодиферы пытаясь устранить помехи и понять, о чём сообщал нам Вальпоне. Наверное, скоро можно ждать результатов. Сэмпер с недовольным видом крякнул, немного подумал и стал отдавать приказы. «Господин Айдар, пусть стартует ещё пара эскадриль и истребителей. Махариус должен быть прикрыт как следует. Остальным тоже готовится к вылету. Прикажите пилотам больше не подпускать Альдаров к нашему кораблю. Попробуйте всё же выйти на связь с фрегатом Моска». а Дракенфельс отправляется в зону, которую патрулирует Вальпоне. Скажите старине Рамосу, чтобы он... «Господин капитан, срочный сигнал с Дракенфельса! Он ведет бой! Его атаковал корабль Ильдаров!» — воскликнул в этот момент один из связистов. «Крейсер Ильдаров разворачивается!» — тут же закричал другой. «Мощный всплеск энергии! Противник активизирует наступательное и оборонительное оружие!» Сэмпру. Хватило одного взгляда на дисплей, чтобы убедиться в правоте наблюдений и предательстве коварных эльдаров. «Боевая тревога!» — рявкнул он. «Нас атакуют!» На стабии песчаный шторм лишь усилился. Уланти и Кеоген прятались в жалких развалинах какого-то здания с полуразрушенной крышей, которое они теперь с гордостью именовали командным пунктом. вооруженных сил императора. Эльдары прятались среди руин по другую сторону открытого пространства, которое раньше наверняка было центральной площадью ныне заброшенного поселения. Хорст и предводитель Эльдаров, по мнению Улантии какой-то высокопоставленный священнослужитель, вели тайные переговоры с глазу на глаз в похожем на храм здании, возвышавшемся в центре площади. Этот храм... был, пожалуй, единственным уцелевшим с оружием в округе. Холлер с ставкой и несколько телохранителей Хорста ютились в строении неподалёку. И они с опаской и раздражением поглядывали на эскорт эльдара, разместившийся с другой стороны от храма. Эльдар, смирившийся презрительным взглядом уланти при первой встрече, не обращая внимания на пылепесок, стоял во весь рост, держа оружие наготове. Вот наглый отвар, прохрипел Кюген, разглядывая Илдара через позаимствованный у охраны Хурста визор, без которого в облаке пыли просто ничего не было видно. Можно подумать, он хозяин галактики. Как вы считаете, не ещё долго, чем скорее мы уберёмся подальше от этих ксеносов, тем лучше. У Ленти уже не мог выносить ворчание комиссара, а ещё больше лейтенанта раздражало то, что Киоген постоянно включал и выключал свой цепной меч. Мономолекулярное лезвие то начинало со свистом вращаться, то замирало на месте, а другой рукой комиссар все время теребил застежку кобуры с болт-пистолетом. Киогена явно бесила близость Эльдаров, и Уланти уже давно решил, что комиссара не стоило брать на эти переговоры. Впрочем, мысли лейтенанта были заняты главным образом, более насущными проблемами, например, оставшимися где-то далеко челноками с Махариуса. Лишь их мощные передатчики могли вызвать висящий на орбите Махариус, а у Ланти уже больше часа не удавалось выйти на связь с челноками. Он даже отправил отделение солдат во главе с Барусей к месту посадки посмотреть, на месте ли челноки. До сих пор не поступило никаких сигналов ни от челноков, Нет, Максима. Уланти пытался успокоить себя мыслью, что остался без связи не только из-за песчаного шторма, но и по причине неизвестных помех, создаваемых загадочными руинами. Лейтенант приказал одному из офицеров взять передатчик и в сопровождении нескольких бойцов отправиться за пределы поселения на поиски точки, из которой можно будет связаться с Махариусом. Сквозь облака пыли чей-то взволнованный голос выкрикнул пароль «Равенсбург!». Через несколько мгновений к Уланти подбежал один из бойцов, сопровождавших офицера связи. Он запыхался, сорвал маску и с трудом переводил дух. При нем не было ни оружия, ни снаряжения. Его явно отправили вперед гонцом с важными новостями. «Разрешите доложить!» – прохрепел солдат, с трудом поднимая руку, чтобы отдать честь Уланти и Киогену. «Мы на несколько секунд связались с Махариусом! Он атакован! Ведет бой с кораблем Ксеносов!» Не успел боец выпалить это известие, как в руках Киогена и Уланти блеснули пистолеты. Из-за песчаной завесы уже доносилась стрельба, грохот ручных пушек и шипение оружия Ксеносов. Тут же раздались человеческие голоса, тревожные возгласы и крики раненых. «Говорит Уланти! Всем-всем-всем!» Зер лой лейтенант в микрофон вокса, не зная, сколько человек услышит его в пыльной буре: "Это ловушка! Эльдары напали на нас!" Глава 14. Которые остальные пилоты и войска Дрилли сразу поняли, что случилось неладное. На приборных панелях всех фурий замелькали жёлтые и красные предупредительные руны. В наушниках раздался душераздирающий свист помех, и невидимые всплески энергии стали бросать истребители из стороны в сторону. Такой опытный пилот, как Кэттер, должен был сразу понять, откуда взялась эта энергия, из-за которой его Фурия почти потеряла управление. И всё-таки, даже ему понадобилось несколько секунд, чтобы осознать происходящее. Махариус начал маневрировать и поднял пустотные щиты, Да ложил монету. Мы слишком близко. Энергетический всплеск Махариуса нас засасывает. Включив двигатели Фурии на полную мощность, Кэттер попытался вырваться из энергетического водоворота, грозившего уничтожить его истребитель. Наконец ему это удалось, и он сразу направил свою машину прочь от опасного источника энергии, в который превратился теперь его родной корабль. При этом Кэттер боковым зрением заметил как разворачивается огромный Махариус. Крейсер активировал главные двигатели, а вспышки плазмы вдоль его корпуса говорили о том, что заработали и маневровые. Медленно, словно нехотя, трехкилометровый корпус Махариуса плыл в пространстве. Кэтер понял, что крейсер начал маневр, уклоняясь от атаки. «Махариус атакован!» — заорал он Вокс. В ту же секунду... Он увидел, что к крейсеру поворачивается корабль эльдарв. По сравнению с имперским, судно ксеносов двигалось непринуждённо и грациозно. Казалось, оно повернулось вокруг своей оси без участия маневровых двигателей. Несмотря на плавные движения и раскрывшиеся наподобие парусов огромные панели, сверкающие хрустальными прожилками, Кэттер ни секунды не сомневался в намерениях эльдарского корабля. Атака! Теперь Кетр понимал, что всей его эскадрилье угрожает страшная опасность. Разумеется, мелким юрким фуриям не грозит оружие, которое применят корабли эльдаров против огромного махариуса. Но дело не в этом. Судя по объёмам энергии, излучаемой махариусом, тот уже включил на полную мощность свои щиты. Они защитят крейсер от первых ударов противника, но при этом отразившаяся от них энергия Взрывом из пепелид, находившиеся поблизости космические истребители. Фурия Кэтера полным ходом просилась прочь из опасной зоны. Остальные пилоты последовали её примеру. Корабль эльдаров открыл огонь. Из его носовой части вылепился слепительный луч, за ним другой, третий. Множество лучей пронзило пространство. От энергетических перегрузок У фури зашкаливало приборы. Один луч летел прямо к машине Кэттера, но командир успел от него увернуться. Энергетические лучи упёрлись в невидимую преграду, их не пропускали к Махариусу пустотные щиты. Несмотря на это, лучи эльдаров упорно продолжали их буравить. Не увидев этого своими глазами, Кэттер ни за что бы не поверил, что изнечатели эльдаров могут вести огонь без перезарядки гораздо дольше. Тем такие же орудия имперских кораблей. Наконец, пустотные щиты Махариуса не выдержали перегрузок и разрушились. Лучи эльдаров полоснули по борту крейсера, пробив броню. Они уничтожили полётную палубу и ангары для челноков. Несмотря на повреждения, Махариус закончил разворот. Энергия, освободившаяся в результате уничтожения его щитов, ринулась в догонку фурии Мктера. Электромагнитное излучение и клочки огненной плазмы преследовали их по пятам. Когда истребители догнала взрывная волна, Кэттер вцепился в рычаги, трясущийся фурией, бормоча сквозь зубы почти забытые молитвы. Наконец, взрывная волна миновала фурией. Взбесившиеся приборы успокоились, а взволнованные голоса офицеров Махариуса заглушили в эфире визг электромагнитных помех. Кэттер решился посмотреть, что осталось от его эскадрильи. 4 машины продолжали лететь следом за ним. От двух не осталось и следа. Электромагнитное излучение уничтожило их вместе с двумя отважными пилотами, соржавшимися бок о бок с Кэттером почти с самого начала готической войны. Перекрикивая гул помех и голосов, Кэттер связался с крейсером. Полученный приказ ничуть его не удивил. «Махариус, командир эскадрильи «Шторм», мы атакованы! Немедленно атакуйте ближайшие цели!» Кэтер кровожадно усмехнулся. Он и без подсказок монету знал, какие цели ближе всего. Корн был в ярости. С Вуаленшо ему только что сообщили о том, что проклятые Монкеи опять нанесли Эльдарам предательский удар в спину. Один из кораблей Монкей атаковал и уничтожил плач Мельсора. Кроме того, прервалась связь и со щитом Мэттбаха, наверняка также уничтоженным Монкей. Неизвестные вражеские корабли, нанесшие эти подлые удары, витали в пространстве где-то далеко, но их флагман был у Корна прямо под носом. Вуален Шо уже открыл огонь по предателям, и Корн горел желанием не дать им уйти безнаказанными. Отдав категорический ментальный приказ, он направил всю эскадрилью бомбардировщиков к цели. Узнав о предательстве Монкей, Лилиатона первой нанесла удар по их крейсеру, но тот был таким огромным, что в Олен Шо вряд ли удалось бы уничтожить его в бою один на один. Оба судна сейчас спешно катапультировали космические истребители и бомбардировщики. Корабль, первым выпустивший свои штурмовики, наверняка выйдет из боя победителем. Если «Орлы» немедленно нанесут бомбовый удар по полетным палубам корабля «Монкей», набитым истребителями, бомбардировщиками, топливом и боеприпасами, то полученные крейсером повреждения сделают его легкой добычей для вуален-шо. Корн пылал решимостью покарать «Монкей» из-за их вероломства. Внезапно он ощутил легкий укол сомнения, До него долетела мысль Кэлмана, пилота шедшего по правому флангу эскадрильи. Он заметил идущие на перехват истребители Монкей. Изучив информацию на дисплее, Корн пренебрежительно отмахнулся от ментального предупреждения. 4 истребителя Монкей. Корн едва не рассмеялся вслух, что могут против его эскадрильи примитивные человеческие машины. Ведь Монкей бездушные животные. «Им не поможет даже их мощное вооружение!» Внезапно ближайший к Корну Орел взорвался и рассыпался на куски. Пораженный Эльдар не ожидал от лазерных пушек Манкей такой точности на столь большом расстоянии. По команде Корна строй его эскадрильи распался. Теперь, преследуя его машины, Манкей тоже придется разлететься в разные стороны. И действительно... 4 человеческих истребителя разбились на пары и бросились к выбранным целям.